Приложение первое. Пиастры, пиастры, пиастры. Эта небольшая статья написана мной после завершения работы над флибустьером. В ней собрана информация о финансовых основах пиратского промысла, какими были размеры добычи, как она делилась и сколько платили губернаторам за крышу. Пиастры. Именно так кричал попугай Джона Сильвера из острова Сокровищ. Его пыль разбойной птицы был предельно ясен. Романтику побоку, даешь финансы. Конечно, коммерческая сторона вопроса интересовала морских разбойников прежде всего. Но авторы пиратских романов об этом, как правило, умалчивают, повествуя о битвах, о бордажах и захваченных благородными корсарами прекрасных пленницах. В то же время было бы любопытно выяснить их доходы. Сколько было захвачено, как поделено и на что потрачено. Тема эта необъятна, и потому ограничимся рамками XVII века и районом Вест-Индии, то есть эпохой расцвета классического англо-французского пиратства у берегов Центральной и Южной Америки. Вероятно, многие читатели познакомились с тонкостями пиратского ремесла по роману Саботини «Одиссея капитана Блада», но мы обратимся к более достоверным источникам – знаменитым книгам Эксквемелина и Архенгольца. Эксквемелин служил лекарем на корсарских судах. Его книга «Пираты Америки» вышла в Амстердаме в 1678 году и является свидетельством очевидца. Она переиздана на 11 языках около 60 раз и пересказана в значительной части с Жоржем Блоном в 1969 году в его «Истории флебустьеров». Труд архенгольца, который в оригинале также называется «История флебустьеров», не менее ценный раритет. Он вышел в 1803 году в Германии, а в 1848-51 годах был переведен на русский и озаглавлен «История морских разбойников Средиземного моря и океана». Оба автора уделяют внимание коммерческой стороне морского разбоя, указывая, как делилась награбленная у испанцев добыча. Часть ее шла на возмещение расходов у строителей экспедиции, владельцев кораблей, пушек, пороха и продовольствия. В качестве этих лиц обычно выступали известные пиратский главарь масштаба Генри Моргана и его теневые компаньоны – вестынские губернаторы и негацианты. Затем отчислялась десятина тому губернатору, который крышевал корсаров, обычно правителю Тартуги или Порт-Ройла. И выдавалась компенсация за увечья – 600 талеров за потерю правой руки, 500 за потерю левой руки и правой ноги и так далее до глаза и пальца, которые оценивались в 100 талеров. Тартуга ⁇ небольшой островок у северо-западной конечности Гаити, находившийся во французском владении и ряд десятилетий служивший одной из главных баскорсаров. Другой базой являлся Порт-Ройл столица Ямайки и резиденция британского губернатора. В конце 17 века Тартуга пришла в запустение, а Порт-Ройл был разрушен в результате сильного землетрясения и смыт в море в 1692 году. После этого, собственно, и начинался дележ, причем рядовым головорезом полагалась одна доля, капитану 6, а офицерам и корабельным мастерам, плотнику, оружейнику и так далее, две-три. В истории карибского пиратства известна пара десятков громких имен и особо удачных набегов, когда добыча была оценена в звонкой монете той эпохи. Но знакомясь с финансовыми результатами этих экспедиций, мы чаще всего приходим в недоумение. Вот, например, некий Джон Дэвис с Ямайки с отрядом в 90 человек захватил город Гранаду в Никарагуа и собрал там 40 тысяч пиастров а другой работник Ножа и Мушкета ограбил испанский галеон с товарами на 100 тысяч песо. Много это или мало? Каково соотношение валют – песо, талеров, пиастров, дукатов, ливров, крон и фунтов? Как, наконец, выглядели эти монеты? Современная нумизматика позволяет ответить на эти вопросы, и в дальнейшем мы будем производить пересчет в песо. Песа – испанская серебряная монета весом 25 граммов, известная также под названием испанского талера, в котором считали 8 реалов. Пиастер – итальянское название Песа талера. Дукат – золотая монета, которую начали чеканить в Италии в 12-13 веках, распространившаяся затем по всей Европе под различными названиями и весившая 3,5 грамма. Ливр – ливер, Французская серебряная монета, весившая в описываемый период около 8 граммов. Фунт стерлингов. Английская денежная единица, равная 20 серебряным шиллингам. Шиллинг в 17 веке весил около 6 граммов. Английская крона была равна 5 шиллингам и примерно соответствовала Талеру. В ту эпоху соотношение между золотым и серебряным стандартами составляло 1 к 12, 1 к 16. Так что золотой дукат был примерно равен двум серебряным песа. Сейчас ситуация иная. В 19 веке серебро резко подешевело, и в начале 20 века соотношение цен между золотом и серебром составляло порядка 1 к 30. Перейдем к наиболее ярким грабительским эпизодам, настолько успешным, что они поразили современников и сохранились в памяти потомков. В 1666 году Алане, один из самых жестоких французских пиратов, направился к побережью Венесуэлы на восьми кораблях с экипажем 660 человек. Захватив два испанских судна с богатым грузом, он высадился на берег и разграбил города Маракайбо и Гибралтар. Добыча составила 240 тысяч песо. Доля рядового – 100 песо. Итого на всех живых и убитых приходится 66 тысяч песо. И если учесть губернаторскую десятину, выплаты офицерам, капитанам и изувеченным бойцам, то неясна судьба по крайней мере 100 тысяч песо. Убитых пиратов не исключали из дележа, а выплачивали долю их наследникам. Обычно трое, четверо или большее число рядовых бойцов заключали партнерское соглашение, по которому они являлись наследниками друг друга. Кроме того, не все разбойники были голью перекатной. У некоторых имелись дома и семьи на Тартуге, Гаити, Ямайке или в других британских, французских или голландских колониях. Скорее всего, они пошли персонам, финансировавшим экспедицию и пожелавшим остаться неизвестными. Генри Морган, властелин Флебустьерского моря, был самым удачливым из пиратов. Стяжав огромные богатства, он в завершении своей карьеры стал губернатором Ямайки. В романе Сабатини приключения капитана Блада списаны с моргановских эскопад. Приключения, но не сам образ. Блад благородный корсар и бессребреник, а Морган был из тех людей, у коих песа между пальцев не проскочит. В 1668 году на 9 кораблях с экипажем 460 бойцов он взял Пуэрто-Бельо, портовый город в Панаме, захватив добычу в 250 тысяч песо, драгоценные камни и дорогие товары. В 1669 году примерно с теми же силами он ограбил Маракайбо через 3 года после аланы добыв там золото, серебра и алмазов еще на четверть миллиона песо а также товары и невольников. В 1671 году Морган собрал целый флот – 36 кораблей, 2000 человек экипажа, около 250 пушек и захватил богатейший город Панаму. Добыча оценивалась в 4-6 миллионов песо. Официальная доля Моргана составила 400 тысяч песо, а рядовые получили по 2 сотни, хотя рассчитывали на тысячу. Историки считают, что Морган со своим ближайшим окружением прикарманил многие ценности, в результате чего назрел бунт. Утихомирить пиратское воинство удалось с большим трудом. Шарп был более честным командиром. В 1680 году, устроив грабеж в окрестностях Панамы, он выдался товарищам почти по 600 песо. Чтобы яснее представить эту сумму, вспомним, что вес песа 25 граммов, и значит, на долю рядового корсара Пришлось 15 килограммов серебра. Ни в одном кошельке такое не унесешь. Тут нужен прочный мешок, а лучше сундук и мул. Не менее удачливым оказался и Громон, устроивший с отрядом в 1200 пиратов кровопускание мексиканскому городу Веракрусу. Взяли золото и серебро в монете, самоцветы, кошениль и другие товары. Содрали выкуп за запленников и добились лучшего результата Моргана – 4-6 миллионов песо. А что такое 4 миллиона песо? Это 100 тонн серебра. Ну, у Грамона было 7 кораблей, чтобы увезти это богатство. Впрочем, это достижение меркнет перед последующими великими грабежами. В 1685 году три пиратских вожака Дэвид, Гранье и Тюслей отправились с 10 кораблями и тысячным экипажем на еще не территорию, к Тихоокеанским берегам. Они прошли Магеллановым проливом, разгромили испанскую флотилию у берегов Перу и после сильного шторма рассеялись отрядами от полусотни до 300 человек по побережью от Перу до Калифорнии на расстоянии 6-7 тысяч километров. Грабили больше двух лет и, как правило, с успехом. Взяли Гуая-Киль в Эквадоре, Гранаду в Никарагуа, текуан и другие города. Дэвид отделился, отправился на корабле назад через Магелланов пролив с добычей 5000 пиастров на нос. 125 килограмм серебра. Другой отряд, состоявший примерно из 300 человек, решил пробиваться к Карибскому морю по суше. Но тут корсаров поджидали некоторые трудности. Добыча в 500 тысяч песо была тяжеловата. Поделили серебро, а на золото, жемчуг и алмазы устроили аукцион. Причем за этот товар, дорогой, но легкий, давали полуторную цену. Разобравшись с добычей, отправились в путь через Перу и Колумбию и прибыли в 1688 году к Вестынским островам. Однако сражались с испанцами, да и дорога в джунглях была нелегкой, из-за чего многие потеряли все захваченное. Апофеозом явилось ограбление в 1697 году города Картахены, богатейшего колумбийского города. Правда, эту экспедицию нельзя считать пиратской, хотя корсары в ней участвовали, инициатива и ведущая роль принадлежала французам, их королю-солнцу Людовику XIV и барону де Пуэнти. Условия похода на Картахену были таковы. Королем предоставляются корабли и экипажи. 17 судов, 3000 моряков и десантный корпус 1800 солдат. За что ему следует пятая часть добычи. Командир и организатор экспедиции, барон Де Пуэнти, получает десятую долю, офицерский состав тоже десятую долю, а остальное после вычета расходов идет коммерсантам-вкладчикам. В походе приняли участие 650 корсаров на 8 кораблях, которых Де Пуэнти обманул, выделив им ничтожную часть добычи. В результате они были вынуждены еще раз ограбить Картахену. Не считая уворованного Пуэнти и другими французскими офицерами, добыча в драгоценных металлах, камнях и товарах составила 40 миллионов ливров, 13 миллионов песо. Эту сумму приводит Архенгольц, а у Блона она скромнее и равна только 3 миллионам песо. Конечно, итоги, о которых сказано выше, были рекордными, но доля в 40-50 песо – 1 килограмм серебра не являлась редкостью. Блон сообщает, что песо примерно равно доллару США, но это неверно. Если пересчитать песо через золотой стандарт, 1,2 дуката, 1,7 грамма золота, получим 15-20 долларов, а на самом деле еще более крупную сумму, так как стоимость золота и серебра в 17 веке была больше, чем сейчас. Можно предполагать, что 50 пес равны 1-2 тысячам долларов или еще больше. Для подтверждения приведу такой исторический факт. В 1326 году флорентийская сеньория наняла мастера Ринальда Дивиламагна для отливки пушек и производства пороха. Жалование этому дефицитному специалисту было положено 30 золотых дукатов в год, что в пересчете на серебро дает 5 песо, талеров в месяц. В Европе это была крупная сумма. В России аналогом Песа, Таллера, был серебряный рубль, весивший несколько меньше – 18 граммов. И чтобы пропить этот рубль в кабаке, нужно было очень постараться. За 5-6 рублей можно было купить корову, а за 50-100 – целую лавочку. Однако пираты ухитрялись прокутить такие деньги за 1-2 дня, а за неделю гульбы могли и стратить столько, что хватило бы на богатый особняк в Лондоне. В чем же дело? Как минимум в двух обстоятельствах. Во-первых, далеко не всегда доля выдавалась в звонкой монете, хотя оценивали добычу в Песа. Заработная плата могла быть выдана продуктом или изделием, точно так же, как это практикуют некоторые безденежные российские предприятия, которые рассчитываются с рабочими шоколадом или, предположим, фарфоровой посудой. Корсар мог получить рулон ткани, пистолет с серебряной насечкой, украшение или три мешка бобов какао, и это добро сбывалось перекупщикам за полцены, как всегда бывает с краденным предметом. В результате 50 песо могли превратиться в 30, 20 или 10. Это одна причина, а вторая состояла в ценах на товары и услуги, которые предлагались Корсарам в Вест-Индии. Цены, скажем прямо, были атомные. Это в Европе на песо, талер или рубль можно было гулять по кабакам всю ночь, а на Тартуге или в Порт-Ройале бутылка рома стоила 2 песа. К сожалению, ни у Блона, пересказавшего книгу Эксквимелина, ни у Архенгольца нет сведений о стоимости тех или иных вещей в заокеанских колониях. Но из других источников известно, что она была несоразмерно высока и определялась не только дороговизной транспортировки товаров через Атлантику, но и желанием получить сверхприбыль в 500 тысяч процентов. Испанцы делали то же самое, запрещая производить в колониях целый ряд предметов обихода, которые надлежало ввозить из метрополии, поэтому не только спиртное, но ткани, одежда, инструменты и всевозможные железные изделия, Порох, свинец, оружие стоили бешеных денег. Бешеных, когда их покупал пират, а когда продавал награбленное, ситуация была прямо противоположной. Большой ценностью были люди, и особенно немногочисленные в колониях женщины. В России за крепостного крестьянина давали 10-15 рублей, а невольник на сахарных плантациях Ямайки и Барбадоса стоил сотню песо. Стоит ли удивляться, что портовые девки в этих краях требовали по 25 песо за сеанс? Поистине жизнь флебустьеров была нелегка. Они грабили один раз, а их самих обкрадывали трижды. Нечестные начальники, лихоимцы-скупщики и торговцы с проститутками. А была ведь еще и губернаторская десятина, что отчислялась светлейшим королям за покровительство. Резонный вопрос. Почему же пираты транжирили золото и серебро или зарывали деньги в землю, хранили вкладах? Почему они не возвращались в Англию, Францию или Голландию, где сумма в тысячу награбленных песо сделала бы их, если не богачами, то состоятельными людьми? Ответ прост. Ничего, кроме каторги или виселицы, в Европе их не ожидало. Уголовный элемент высылали в заморские земли, а вот обратная дорога была ему заказана. Был, правда, один случай со счастливым концом. В 1635 году Пьер Легран из Дьепа захватил с 28 товарищами большой испанский галеон, который отстал от золотого каравана, перевозившего ценности в Испанию. Легран сделал это в первом же своем рейде и, не желая искушать судьбу, привел корабль в Дьеп, продал, обогатил себя и всю свою команду и зажил жизнью состоятельного буржуа. Но он был не пиратом, а капером то есть имел королевский патент на грабеж.